Глава тридцать девятая. Стэнли вернулся только на следующий день к обеду. Уставший, с залегшими тенями под глазами, он обессиленно опустился на стул и залпом осушил две кружки кваса. «Как все прошло?» — спросила, знаком показав застывшей в тревожном ожидании Джине, чтобы подала капитану тарелку с тушеным мясом, и, присев напротив мужчины, продолжила. «Всех удалось поймать. Двое ушли, но они так, мелкая сошка», — ответил капитан, жадным взглядом проводив тарелку, полную горячего и ароматного мяса. «Ты ешь, потом расскажешь», — проговорила, ласково улыбнувшись голодному мужчине. Я поднялась со стула и пошла готовить Стэнли его любимый овощной салат. Только спустя полчаса, когда капитан насытился и осоловело, посматривая на чашку с чаем, заговорил. «Ты знакома с Рори, Милым старичком, который каждый день захаживает к мадам Лукет? Конечно, очень вежливый и галантный кавалер. Он — дядя Арса!» Ошеломил меня своими словами капитан, с кривой усмешкой продолжив. «Именно Рори...» придумал эту схему. С виду оба приличных и уважаемых человека. На деле воры, шантажисты и убийцы. Под своим домом они несколько лет назад построили самый настоящий город, поэтому мы никак не могли найти их схрон. У Рори часто приезжали гости. Старик был очень гостеприимным хозяином. Соседи давно привыкли к постоянному мельканию разных людей. Не шумные, и ладно. Однажды один из людей Арса, молодой парнишка, случайно наступил на платформу и его перенесло в соседнее поселение. Вернувшись, он рассказал своему начальству о невероятном способе, и Арса, конечно же, заинтересовала возможность исчезновения с места преступления. И до сих пор ему удавалось неплохо этим пользоваться. Но, как рассказал мне ранее доктор, дар имеет свойство истончаться. И все его люди, те, кто мог перемещаться, в конце концов лишились этой силы. Не знаю, как Арсу удалось выяснить о тебе и о том, что твой дар ярче, сильнее, и ты за день смогла переместиться сразу по нескольким платформам, что ранее никому не удавалось. Он решил, во что бы ты ни стало, тебя заполучить в свою банду. Но на его предложение ты не согласилась? и Арс решил тебя похитить. Но, как назло, я или мои люди были всегда рядом с тобой. Пришлось ему составить тщательный план. Он даже не пожалел и выдал Барни кулон с остатками сил, чтобы тот тебя перенес. «Что с Барни?» Тут же спросила я, зная, как волнуется за него Джина. «Он же не состоял в банде Арса». «Нет». Покачал головой капитан, широко зевнув. Арс отправил людей в дом его матери и потребовал исполнить его приказ, пригрозив «Не договаривай, я поняла», остановила мужчину, с ужасом передернув плечами. «С ней все в порядке?» «Да, мадам Дулит не пострадала». «А бар нигде? Неужели ты его арестовал?» «Нет, конечно». Напишет пару отчетов и получит выговор, и все. Желающих служить констеблем в городе немного, и я не могу разбрасываться людьми. — Тогда где он? — с недоумением спросила, с трудом сдерживая улыбку, услышав раздавшийся за моей спиной шумный вздох. — Ему стыдно сюда идти, — сказал, что подвел тебя, — пояснил Стэнли, взглянув на все еще стоящую на кухню Джину с лукавой улыбкой добавив, «Он сейчас в доме своей матери. Мадам Дулит любит пирожные и лимонный тарт». «Мадам Зои тут же промолвила Джина, неслышно возникнув рядом со мной. Девушка, смущенно потопив взор, проговорила, «Я могу ненадолго уйти. Иди и прихвати бутылку с квасом и приглашение на ярмарку. Хорошо, спасибо!» Торопливо прокричала девушка, тотчас рванув к выходу. Я же, посмотрев на засыпающего прямо за столом, мужчину произнесла. «Ступай в мою комнату. Там удобная кровать и не так шумно. Кстати, там спит баламут. Он тоже тебя вызволял из заточения». «Наслышан. Мне очень повезло с будущей женой. Я еще не дала свое согласие» притворно возмутилась, поражая такой наглой самоуверенности мужчины, на что тот уверенно ответил «Я не отступлю, и ты станешь моей. Посмотрим, я тоже бываю упрямой», предупредила Стэнли, предвкушая занятное противоборство. Спустя несколько минут, выиграв в небольшом споре, кто из нас упрямее наверняка лишь потому, что мужчина буквально засыпал на ходу, Я, выпроводив жениха в мою комнату, хозяйским взглядом осмотрелась. Мадам Лукет и мадам Лаура еще не вернулись с рынка. Две дамы в сопровождении Рокси отправились за необходимыми для шашлыка специями. Хели я поручила найти кузнеца и заказать ему более пятидесяти шампуров и, доплатив ему за срочность, попросить, чтобы к завтрашнему обеду они были готовы. Себе я оставила самое приятное — сделать заготовку для закусок. Вернувшись вчера с поля боя, я поблагодарила суровых фермеров за помощь и пообещала им устроить такой пир, которого они ни разу не видели. Не знаю, как грозные бородачи умудрились сообщить своим побратимам о готовящемся пиршестве, но с раннего утра ворота в мой дом не закрываются. А продукты, подвозимые на телегах, Коди и брендон только и успевают выгружать. И теперь горы капусты, моркови и прочих овощей, а также мешки с различными крупами, мукой, громоздились у стены на кухне, грозясь перекрыть окно. «Уф, если бы не сие бодри, покупка специй нас бы разорила!» — выпалила мадам Лаура, прерывисто дыша, Она волоком затаскивала мешок с чем-то тяжелым и, судя по следам, мокрым. Следом за ней прошла мадам Лукет, держа двумя руками большую корзинку, из которой торчали веточки зеленого укропа, фиолетовые листочки базилика, перья лука и елочки розмарина. Рокси тоже досталась своя ноша. Она, обхватив обеими руками, занесла на кухню огромный букет. «Красивый? От кого такой?» «Не знаю, там карточка», — ответила за дочь мадам Лаура, развязывая суровую нитку на мешке. «Парнишка принес, сказал для вас». «Интересно», — задумчиво проговорила, стараясь не спешить, я забрала у девочки букет, вытащила карточку и, беглым взглядом пробежавшись по единственной строчке, промолвила. «А ты сие Стэнли?» «Он еще не вернулся?» Озадаченно спросила женщина, с противными шлепками вываливая из мешка в большой таз где-то раздобытую рыбу. «Вернулся. Спит наверху», ответила, тот же торопливо добавив. «Здесь скоро будет шумно?» «Конечно!» одновременно произнесли женщины, понимающе переглянувшись. Я, не обращая внимания на улыбающихся дам, Не выпуская из рук прекрасный букет, набрала в кастрюлю воды и водрузила в нее цветы, мысленно восхищаясь мужчиной, который умудрился между допросами и поиском бандитов заказать для меня такой потрясающий подарок. Констебли всех поймали, — прервал мои мысли встревоженный голос мадам Лауры. Обе женщины замерли у стола и выжидающие на меня посмотрели. «Мадам лукет мне жаль, но Исье Рори оказался одним из них», произнесла и, чуть помедлив, поведала все, что рассказал мне Стэнли, время от времени обеспокоенно вглядываясь в морщинистое лицо старушки. «Мадам лукет с вами все в порядке?» «Конечно!» — беспечно отмахнулась женщина, продолжив, как ни в чем не бывало, разбирать зелень. Но, заметив наше недоумение, с презрительной усмешкой изрекла. «Прилипчивый, хвастливый. Я не знала, как отвязаться. Я уж и не выходила. А он все перся сюда. Теперь понятно, зачем. Гад! Хорошо. Я рада, что вы были равнодушны к Роре. Ладно, дамы. Тогда приступим к приготовлению». Преувеличенно бодрым голосом подытожила. Потерев друг об друга ладошки, я, взяв самый большой нож и состроив воинственное лицо, чем тут же рассмешила Рокси, набросилась на качан капусты.